4 июня, поздно. Задним умок крепок. думала о вчерашнем разговоре, и как раз утром Кузьминский и Сережа одни сошлись со мной за кофе. Я сказал Саше, что скептицизм ведет к несчастью, если и человек живет в разладе со своими идеалами. Чем дальше он пойдет по этому пути, тем тяжелее ему будет. И для него надо желать, чтобы жизнь его была хуже. Чем хуже, тем лучше. Он согласился». Сереже я сказал, что всем надо вести тяжесть. И все его рассуждения, как и многих других, отвиливание. Повезу, когда другие, повезу, когда оно тронется, оно само пойдет. Только бы не вести. Тогда он сказал, я не вижу, чтобы кто-нибудь вез. И про меня, что я не везу. Я только говорю. Это оскорбило больно меня. Такой же, как мать. Злой и нечувствующий. Очень больно было. Хотелось сейчас уйти. Но все это слабость, не для людей, а для Бога. Делай, как знаешь, для себя, не для того, чтобы доказать. Но ужасно больно. Разумеется, я виноват, если мне больно. Борюсь, тушу поднявшийся огонь, но чувствую, что это сильно погнуло весы. И в самом деле, на что я им нужен? На что все мои мучения? И как бы ни были тяжелы, да они легки, условия бродяги, там не может быть ничего, подобного этой боли сердца. Переписанный отрывок прочел и чуть подправил. Пойду косить и шить. С завтрашнего дня встаю в пять, но не курить и не берусь еще. Косил долго, обедали. Сейчас же пошел шить и шел до позднего вечера. Не курил. Вокруг меня идет тоже дармоедство. Страница 337. 5 июня. Встал в пять. Разбудил мальчиков. Прошел к Павлу и сел работать. Комментарий 72. Работал довольно тяжело. Не курил. В двенадцать пошел завтракать и встретил все ту же злобу и несправедливость. Вчера Сережа покачнул весы. Нынче она. Только бы мне быть уверенным в себе. А я не могу продолжать эту дикую жизнь. Даже для них это будет польза. Они одумаются, если у них есть что-нибудь... Похожее на сердце. Косил, шил сапоги. Не помню. Девочки меня любят. Маша цепка. Письмо Черткова и офицера. Комментарий 72. -й. К Павлу Арбузову, учившему толстого сапожному ремеслу. Конец комментария. 7 июня. В 5. Шил две упряжки. Третью косил. Пришел штанги, революционер. Четвертую с ним ходил, и девочки выехали за мной. Хорошо, но устал. 10 июня. Проснулся в восемь, усталый. Походил, обдумывая, читал отечественные записки. Русский рабочий на фабрике в 5 раз получает менее и праздников меньше. Комментарий 73 третий. Обдумывал свою статью. Кажется... Ложно начато. Надо бросить. Комментарий 73. Толстой прочитал статью «Парламентская комиссия по исследованию рабочего кризиса». Отечественные записки номер 4 за 1884 год. Конец комментария. 11 июня. Встал с усилием в 6. Построчил. Поехал в Тулу на почту. Устал. Ничего не мог делать. Пошел купаться. Я спокойнее, я сильнее духом. Вечером жестокий разговор о самарских деньгах. Комментарий 74. Стараюсь сделать, как бы я сделал перед Богом, и не могу избежать злобы. Это должно кончиться. Думал о своих неудачных попытках романа из народного быта. Комментарий 75. Что за нелепость задаться мыслью написать сочинение В котором первое место бы занимала любовь, а действующие лица были бы мужики, то есть люди, у которых любовь занимает не только не первое место, но у которых и нет той похотливой любви, о которой требуется писать. Хочется писать, и много есть работы. Но теперь перемена образа жизни лишает ясности мысли. Комментарии. 74 -й. Толстой предложил раздать доходы Самарского имения нуждающимся крестьянам. Это встретило возражение Софьи Андреевны Толстой. Комментарий 75. Речь идет о задуманном в 1877 году, но не осуществленном романе о крестьянах переселенцах. Конец комментариев. 13 июня. Рано. Сходил к Федоту. Страшная нищета как мы выработали в себе прием жестокости. Ведь, собственно, надо было остаться там и не уйти, пока не сравнял его с собой. После обеда пошел в Ясенки. Бьют камень. Мальчик 16 лет, взрослым и старик 60 лет. Выбивают на харчи. Камень крепок. Работа каторжная, с раннего утра до позднего вечера. Петр Осипов выразил сочувствие революционерам. Говорит... И прислуга-то ваша замолена у Бога, — я думаю, — говорит, — им уж так много заслужили предки. 14 июня. Рано. Скосил. За кофе говорил с Марьей Ванной, Алсидом и Лейк о работниках на камне. Комментарий 76-77. Говорил хорошо, но слушались скверно. Продолжал статью «Чуть двигается». Главное несчастье наше – это то, что мы потребляем больше, чем работаем, и потому путаемся в жизни. Работать больше, чем потреблять, не может быть вредно. Это высший закон. Комментарии. 76. -й. Мария Ивановна Абрамович, Акушерка. 77. Альсид Сейрен, сын гувернантки Анны Сейрен. Конец комментариев. Страница 338. -я. 18 июня. Позже в 7. убрался. После кофе я шлялся без причала. Ёлку срубил с Митрофаном о садах. Позволил оставить задаток. Все это гадкое. Комментарий 78. Пошел к штанге. Встретил детей. Девочку простая и ясная. Она дочь прислуги. Ведется как всем. У них мальчики. Пришли крестьянские, они как с гостем, неучтиво только, но естественно, добро. Штанги пошел провожать меня, рассказывал свою логику. Очень хорошо, он хороший человек. Дома все обедали, приехал брат Сережа и две бабы, жены острожных, и две вдовы-солдатки. Ждали, я устал и засуетился с ними, и штанги, и Сережей. Тяжелое суетливое состояние. Скверно наскоро пообедали. Пишу все это к тому, чтобы объяснить последующее. Вечером покосил у дома. Пришел мужик об усадьбе. Пошел купаться. Вернулся бодрый, веселый, и вдруг начались со стороны жены бессмысленные упреки за лошадей, которых мне не нужно, и от которых я только хочу избавиться. Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело. Я ушел и хотел уйти совсем, но... Ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу. Дома играют винт бородатые мужики, молодые мои два сына. Она на крокете ты не видал, говорит Таня, сестра. И не хочу видеть. И пошел к себе спать на диване, но не мог от горя. Ах, как тяжело. Все-таки мне жалко ее. И все-таки не могу поверить тому, что она совсем деревянная. Только что заснул в третьем часу. Она пришла и разбудила меня. Прости меня. Я рожаю, может быть, умру. Пошли наверх, начались роды. То, что из самого радостного, счастливого в семье, прошло как что-то ненужное и тяжелое. Кормилица приставлена кормить. Комментарий 79. Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к погибели и к страданиям душевным ужасным. Заснул 8, в восемь. В двенадцать проснулся. Сколько помнится сел писать. Когда приехал из Тулы брат, я в первый раз в жизни сказал ему всю тяжесть своего положения. Не помню, как прошел вечер, Купался, опять винт, и я невольно засиделся с ними, смотря в карты. Комментарии: 78. -й. Купец Михайлов арендовал яблони сад Толстого. 79. -й. У Толстых родилась дочь Александра. Конец комментариев. Страница 339. -я. Июнь. Повторение. Переделывал свои привычки, вставал рано. Работал физически больше и невольно говорил и говорил всем окружающим. Разрыв с женой уже нельзя сказать, что больше, но полный. Вина совсем не пью, чая в прикуску и мяса не ем. Курю еще, но меньше. 19 июня. Встал в восьмом. Убрал комнату при Сереже. Мужик Григорий Болхин, кастер-мастер. И Павел Сапожник косит сад. Комментарий восьмидесятый. Я около одиннадцати часов ввязался в их работу и прокосил с ними до вечера. Дети Илья и Лёля и Алсит косили тоже. Очень было радостно. Вечером пошли купаться. Опять винт. Комментарий восьмидесятый. Кастермастер, Крестьянин Минкин. Прозванный так за свои прибаутки. Конец комментария. Двадцатое июня. В седьмом. Не убирая комнаты, пошел к остцам и натощак до обеда тянулся за ними и вытянул. Приходил один Лёля. Позавтракал и заснул на полчаса. Теперь пишу это. Вечером хочу съездить в ясенки. Был в Ясенках. Лошадь наступила на ногу. Двадцать первое июня. Бабы работали, мои нет. Я работал с мужиками весь день, кроме последних копин. Вечером у Маши в комнате заговорили о том, как каждый провел день. «Это не игрушка. Я бы ввел этот обычай. Разумеется, не нужно принуждать. Кто хочет, рассказывает». 23 июня. В семь. Не дожидаясь народа, работал с Блохиным. Он говорит, это будет очень затруднительно. Крестьяне это все должны исправить. «Для развлечения времени можно». Шел по саду, и ему понравилось в аллеях, захохотал. Да, прекрасно для разгулки, без всяких шуток. Чем он более сумасшедший, чем все наши семейные. Вызывал Таню, она возила с граблями. Она мягка тоже, но очень уж испорчена. А хорошая, очень хорошая бы могла быть женщина. Я не переставая работал и очень устал. Не мог спать, руки ныли, но очень хорошо и телесно, и душевно. Мне дали копну, то есть воз большой. Не ждал я, что на старости можно так учиться и справляться. Тяжела воска и уборка. Жена очень спокойна и довольна, и не видит всего разрыва. Стараюсь сделать как надо, как надо, не знаю. Надо сделать как надо всякую минуту, и выйдет как надо все. Страница 340, 24 июня. Встал не так рано, усталым. Пошел на Козловку, письмо у Русова. Мечтал о том, как бы я поехал во Францию. Везде можно одинаково хорошо жить. Теоретически можно. Попробовал продолжать писание, не мог. После обеда с Таней ездили в Ясенке. Она напугала нас на Султане. Больше ничего не помню. Многого я очень требую от моих близких. В них шевелится совесть, в лучших и то хорошо. Александр Михайлович очень таков. Перечитывал дневник тех дней, когда отыскивал причину соблазнов. Все вздор. Одна. Отсутствие физической напряженной работы. Я недостаточно ценю счастье свободы от соблазнов после работы. Это счастье дешево купить усталостью и болью мускулов. 25 июня. Встал рано. Опоздал против мужиков на пять рядов, но выставил свое. Работал весь день, не обедал. Приходила тульская нищая. Я ничего не мог, а больно отказывать. А из каменки Акулина, чуть было и к ней не отнесся недоброжелательно, послал Таню узнать и дать деньги. На покосе были Алсид и Илья, но скоро бросили и еще хуже. Вечером и стул, и письмо Черткова. Ему страшно отказаться от собственности, он не знает, как достаются двадцать тысяч. Комментарий первый. Напрасно. Я знаю, насилием над замученными работой людьми. Надо написать ему. В комнате жены собрались рассказывать день. И я первой Маше сказала обидно. Комментарий 82-й. Потому что мне вся их жизнь жалка. А она сказала свой первый образчик. Комментарии 81 -й. В письме от 18 июня 1884 года Владимир Григорьевич Чертков утверждал, что неразумно отказаться от 20 тысяч рублей, получаемых им ежегодно от матери, так как ими можно помогать нуждающимся. Смотри полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого, том 85, страницу 74. Комментарий 82. Маша, дочь Кузьминских. Конец комментариев. 26 июня. Встал измоченный и больной в семь и пошел на работу. Косил целый день без перерыва. Пришла с кофеем Таня. Приятно. Сережа косил. Он невозможен своей самоуверенностью и эгоизмом. Приходили мужики, покупатели мясоедовского именья. Им надо купить, чтобы избавиться от злодея соседа и иметь землю, но они зарываются». Беседовали с мужиками о Турции и земле там. Как много они знают, и как поучительно беседа с ними, особенно в сравнении с бедностью наших интересов. 28 июня. Рано. Не здоровилась, но пошел после завтрака. Они много накосили, но я догнал. Нет, они трясли и гребли. Я начал работать с ними. Помешал дождь, вечер косили. Дома праздность, обжорство и злость. 29 июня. Петров день. Встал рано и косил один. Все то же. 30 июня. Косил с ними. Только опоздал. С утра до семи. Был дождь. Я утром не ел до обеда и очень ослабел. Саша Кузьминский положительно добр и хорош. Вечером он пришел и пошел купаться. Принес мне белье. Так просто? Добро. Разговор с ним о честолюбии. Честолюбие... И вообще тщеславие занимает пустое место, не занятое миросозерцанием. Полнеет содержание миросозерцания. Уничтожается тщеславие. Читал Эмерсона Наполеона. Представитель жадного буржуа-эгоиста. Прекрасно. Комментарий 83. Эмерсон. Этюды о выдающихся людях. пятьдесят 1856 год. Конец комментария. Страница 341. 3 июля. Встал в шесть. Они уже по четыре ряда прошли. Я косил страшным напряжением. Маша принесла кофе и ушла. Рано пошел обедать, заснул. Соня все привередничает и говорит о себе. Это ужасное ее мучение. Пошел на покос. Косили и копнили, и опять косили. Очень устал. Тимофей, голубчик, загони мою корову. У меня ребенок. Он, пустой, недобрый малый, уморился и все-таки бежит. Вот условия нравственные. Анютка, беги, милая, загони овец. И семилетняя девочка летит босиком по скошенной траве. Вот условия. Мальчик, принеси кружку напиться. Летит пятилетний и в минуту приносит. И понял, и сделал. Пришел страшно измученный. Маша принесла мне бульон и снесла Федоту. «Вчера с Сашей говорили обо мне, нынче с братом. Вот именно, чем все это кончится».